Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами приступаем к очень большому и, надеюсь, интересному для вас разговору. Мы будем с вами говорить о русском языке. Но ну, о русском языке мы будем с вами говорить, возможно, неожиданной для вас э, точки такой, с неожиданного ракурса. Мы будем рассуждать не о грамматике русского языка, не о синтаксисе, да? А мы будем говорить о русском языке как о Евангелии. А беседовать с вами буду и я. Меня зовут Ирзабеков Василий Давыдович. Ну, по крайней мере, последние полтора десятилетия меня так называют в православном мире, потому что я по рождению азербайджанец. По паспорту я Ирзабеков Фазиль Давут Оглы. А вот Давуд Оглы – это сын Давуда. Это моё отчество, так звучит по Азербайджану. Кстати, когда-то в России так тоже говорили. Там, Иван Петров – сын. А Фазиль – это мое азербайджанское имя. И когда в 42 года, в 95 году, я принимал Таинство Святого Крещения в русском храме, я принял его с именем Василий. Вот я думаю, мне очень хочется, чтобы вот наши беседы были бы интересными. И я постараюсь, чтобы так и случилось. А Судьба русского языка знания и вообще русского языка воистину удивительна. Два человека, которые так много сделали для языка нашего. Это Владимир Иванович Даль. О нем мы ещё будем говорить, надеюсь, в наших следующих беседах. Александр Семёнович Шишков. Они вообще не были филологами. Что касается Александра Семеновича, то это, представьте только, человек, как, каков масштаб этой личности. Он совместил в себе одном. Это был адмирал прославленный Государственный секретарь, министр просвещения и президент Академии наук России. Он верой и правдой, честью, доблестно служил четырем российским государям. А вспоминаем мы о нем сейчас вот почему. Помнится, в пятом классе, когда я впервые приступил к изучению, к изучению английского языка в школе, был поражен тем, что в английском языке народ, который живет так далеко от нас, в этом языке оказалось очень много слов – похожих на русский, обозначаешь одно и то же. Более того, со временем я обнаружил такие же э -э, удивившие меня и порадовавшие, я не скрою, параллели с английским и азербайджанским языком. Как это интересно. Почему я задавал этот вопрос всем, но никто, помнится, не мог мне дать такого вразумительного ответа. А знаете, чем это объясняется? Люди, к, которым, к помощи которых я прибегал, да и сам я, не были знакомы со священным писанием. А давайте, а язык вот удивительная вещь: когда ты всерьез им занимаешься, с любовью, внимательно, он может тебе рассказать очень много и о священном писании, и о священной истории. Так вот, я сейчас хочу вам а, прочитать а, слова, удивительные слова Александра Семёновича Шишкова, встреченные мною вот в книге его Славяно-Русских Корнеслов. Только послушайте: исследование языков. возведет нас к одному первобытному языку и откроет. Как невелика их разность. Она не от того, чтобы каждый народ давал всякой вещи свое особое название. Одни и те же слова. Первые, коренные, переходя из уст в уста, от поколения к поколению изменялись. Так что теперь сделались сами на себя непокожими, пускай от всех изменений своих тоже сильно измененные ветви. «Слова показывают нам, что каждый имеет свой корень и мысль, по которой оно так названо». О чем идет речь? Дело в том, что действительно в Священном Писании мы находим это место, когда люди возгордились так, вспоминаете, да? Да-да-да. Они так возгордились, что решили построить Вавилонскую башню, да, вот такое проявление человеческой гордыни. И как Господь их покарал? Ведь до этого все люди говорили на одном языке. Какое же родство было? Господь рассел людей через разделение их языков. А почему? Святые отцы говорят о том, что то люди стали быстро наследовать друг от друга греховные, не украшающие, отрицательные вещи, и именно наличие у всех одного языка, присутствие вот то, что все говорили на одном языке, как нельзя способствовало этой не очень хорошей задачи. И тогда, чтобы как-то, вот мы говорим наказание, в слове «наказание» это ведь не истязание, да, надо как четко различать. Наказание – это получение наказа, получение от Божия. Чтобы нас же предостеречь от многих ошибок, чтобы поставить вот препон расползания вот этой греховности, Господь разделяет языки, чтобы хоть как-то да, ограничить вот это очень нехорошее явление. Но по слову Шишкова, Первые коренные слова потому у многих народов сохранились неприкосновенные. К слову хочу сказать, что сам Александр Семёнович, занимаясь такими важными государственными делами, которые я вам перечислил, как вспоминают слова Лермонтова, да, говоря Шишков "Богатыри не мы", он нас он исследовал Шесть тысяч вот этих самых ветвей. Вы представляете, какой титанический труд? Труд его, во всяком случае, очень интересно читать. Я вам советую обязательно приобретить, хотя это сложно, тиражи её очень маленькие, этой книги, увы, это прискорбно, но, тем не менее, сегодня все таки можно приобрести, и надо иметь у каждого на этой книгу славяно русских корнеслов». Вспомним, когда мы с близкими людьми порой спорим, бывает ведь такое, не можем прийти к соглашению, Мы пытаемся, а согласие все не достигается. И вот какой-то момент, когда мы понимаем, что все невозможно взаимопонимание, не понимают нас, или мы не можем кого-то понять. Что мы говорим? Вспомни, какую фразу мы говорим? Мы говорим человеку: все, мы говорим, мы не поймём друг друга, мы говорим на разных языках. При этом даже не обращаемся, как же на разом Мы говорим на одном языке, на всем русском. И вот это. Язык наш сохранил вот память о этом очень-то драматическом очень событии в человеческой истории, о разделении наших языков. Далее Шишков пишет. Вот для чего он написал этот труд? А труд-то титанический. «Попытаемся, — пишет Александр Семёнович, — откроем многое доселе неизвестное, совершим главное дело и оставим будущим временам и народам обдуманное, обработанное и требующее для дальнейшего исправления уже...» «Мало по Замечательные слова. На самом деле, когда сегодня мы оказываемся вот вне пределов этой студии и попадаем в гущу народа, да? Какой русский язык мы сегодня слышим? В будущих наших беседах мы будем детально об этом говорить. Но тот русский язык, который мы сегодня слышим, он не может нас радовать чаще всего. Потому что русский язык сегодня распинается. Он распинается на почти каждом говорящем на нем. За два столетия с лишним до нас об этом сокрушался Александр Семён Шишков. Вы только послушайте, с какой болью он об этом говорит. Полезно ли славянский превращать в грека, татара, латино, французско-немецко-русский язык? Правда? Вот это тот самый язык, который сегодня звучит. И далее он продолжает. А без чистоты и разума языка может ли процветать? словесность. Я был поражен, когда-то впервые, прочитав эти строки Шишкова. Тоже никогда доселе до него я не встречал этого словосочетания. Вы его услышали? Он употребляет удивительное словосочетание «разум языка». И в самом деле в языке присутствует разум. Мы его не всегда слышим, а в русском языке это чувствуется очень сильно. Вот даже краткий такой пример. Мы в школе изучаем литературу, да, русскую, зарубежную. И мы так привыкли к этому слову литературу. Но когда я вспоминаю о том, как говорил мой покойный дед, вы знаете, окончивший гимназию царскую, а потом преподававший царской гимназии, вы знаете, он никогда не употреблял слово «литература». И он говорил только «словесность». Да, да, почти забытое, уходящее сегодня слово «словесность». А его бы надо нам задержать. Спросите, почему? Дело в том, что словесность – это исконно русское слово. А вот литература – это латынь от слова, происходит от литера. А литера – это что? Литера – это буква. Буква, она есть буква. Но зато словесность… Только давайте вслушаемся. Опять Евангелие от Иоанна. но куда без Евангелия, когда ты говоришь о русском языке? В начале было слово. И поэтому действительно, ведь литература… Это та область человеческой деятельности, которая наиболее приближена на всех иных. К чему? К душе человека. К его душе, к понятию духовности. Конечно, это литература. Более того, Шишков Александр Семенович приводит и, и очень интересную, на мой взгляд, этимологию «Славяне». Вот сколько раз я спрашивал, что означает слово «славяне»? Как вы думаете? Дают разные ответы. Очень интересна версия Шишкова. Он пишет о том, что славяне – это люди, наиболее владеющие словом, не просто понятные друг другу, а которые славно изъясняются. И попробуй сказать, что это не так. В мире существует очень много литератур. К я должен сказать, что э, азербайджанская литература она действительно очень древняя, как и многие восточные литературы. И э, э, если идти по нисходящей, то мы надо начинать, наверное, с восьмого века, да, с 9 века. Она своеобразная, она ритмизирована, она восточная. Так Там нет прозы, там в основном ритмичная поэзия. Но дело даже не в этом. Я сейчас хочу не об этом сказать. Но ведь великая русская словесность, она не имеет в себе равных. Есть замечательные писатели английские, французские, немецкие, итальянские, но об этом свидетельствует все просвещенное человечество, воистину просвещенное, что таких высот, которых достигла русская словесность, в лице кого, конечно, прежде всех иных Федора Михайловича Достоевского великого писателя и пророка, Льва Николаевича Толстого, Антона Павловича Чехова, Ивана Бунина. мы можем продолжать этот ряд до бесконечности. Вот такой литературы мир никогда не знал. Никогда. Никогда ни в одной литературе других народов... Вот помните слова этого Достоевского «проклятые вопросы» да? или вот «свинцовая мерзость», о которых писал Горький. Никогда с такой силой не была исследована душа человека. Вот ее ангельские взлеты, да, наши человеческие, наши низкие падения тоже человеческие – возьмите любой на выбор роман Фёдора Михайловича Достоевского, вот такой высоты до русской великой русской словесности мировая литература не знала, да и не знает. Эта планка так и осталась недосягаемой для всех иных народов. И поэтому, ну как тут не согласиться с Шишковым, что славяне – это и в самом деле это люди, которые славно владеют данным им Богом вот этим даром словесности. можно поражаться, можно поражаться. Был бы очень обрадован я, если бы в результате наших будущих, надеюсь, бесед у нас бы выработался вот тот самый слух, о котором Господь говорит в Евангелии, имеющий уши, слышит, да слышит. Вот уже некоторое время на телевидении выходит на третьем канале, выходит передача, которая называется «Русский взгляд». Да? Интересная, полезная, православная передача. А вот наша с вами задача еще бы чтобы у нас с вами появился вот тот русский слух, чтобы мы бы научились с вами немножко, хотя бы с Божьей помощью, конечно, научиться слышать русский язык так, как два века тому назад слышал его удивительный русский человек Александр Семенович Шишков. А как он его слышал, хочу вам сказать один пример. Обратимся к Шишкову. «Слава тебе, русский язык!» – пишет Александр Семенович. «Слава тебе, что не имеешь слова «революция»». и даже равнозначащего ему, да не будет оно никогда тебе известно, и даже на чужом языке не иначе, как омерзительно и гнусно. Впервые почитав, прочитав эти слова, это было около шести лет назад, у Шишков, я был поражен. Чего греха таить? Я много раз и произносил, и слышал слово «революция», и люблю русский язык, как могу, радею за его чистоту. но я не, не хочу казаться тем, кем не являюсь. Я не слышал омерзения в этом слове. Меня как бы оно не, не, не коробило. То, что оно означает, да, оно само слово. И каким же удивительным слухом Да, обладал Александр Семёнович, что он говорит «Слава тебе, русский язык!». То есть когда-то слово «революция» было чуждым, его не было в русском языке, оно было неологизмом, заимствованным, чужеродным, и он радуется, он восклицает радостно «Слава тебе, русский язык!», что такой мерзости в тебе не было. И дальше он говорит, что даже в ином языке оно звучит гнусно. Вот это русский слух, потрясающий русский слух. Мы его сегодня... сегодня, к сожалению, увы и ах, утратили или утрачиваем постепенно. Для этого достаточно просто выйти на улицу и послушать. Вы знаете, несколько слов просто отдали. О нем нам, надеюсь, предстоит тоже интересная беседа. Ведь только вдуматься. Первый и лучший словарь, первый и лучший непревзойдённый словарь живого великорусского языка написал, составил для нас человек И тут, внимание, в жилах которого не текло ни капли русской крови. И который не был филологом, как я уже говорил. А когда-то мореходом, а потом врачом. Замечательным врачом. Замечательным врачом. Вот. И э, хочу еще сказать такую вещь, на самом деле, печальную. Две столицы да, принято называть в России. Одна э, наша Москва златоглавая, третья – Рим, административная столица России, ее религиозная, православная столица, и потому третий Рим. Но ну, вторая – это северная наша Пальмира, или, как иногда говорят, культурная столица России, есть такое выражение забавное, э, Санкт-Петербург, да, некогда Ленинград. Но ведь удивительно, двум этим людям русским, корифеям, которые так много сделали для сохранения русского языка, нет памятников ни в Санкт-Петербурге, ни в Белокаменной Москве. Давайте задумаемся, а почему? Это непростой вопрос. И ответ мы на него дадим потом, когда ближе ознакомимся с удивительной жизнью и подвигом. совершенным этими замечательными людьми. Так вот, когда было готово первое издание словаря Владимира Ивановича Даля, и он выступил в обществе любителей русской словесности, представляя свой труд, он произнес слова, он сказал, что учителем моим в составлении этого словаря был простой русский народ. Народ, вы Услышали? То есть Даль, великий Владимир Иванович Даль, учителем своим называет простой русский народ, от которого он услышал эти богатства. А богатства несметные. Достаточно вспомнить, что в словаре своем он собрал для нас и передал нам, это же надо понять этот подвиг, 200 тысяч русских слов. Один человек совершил такой подвиг. Это немыслимо, но это произошло. И он называет своим учителем простого русского человека. А теперь, положа руку на сердце, давайте ответим сами себе на такой вопрос. Скажите, пожалуйста, мои дорогие, сегодня можем ли мы сказать, что речь простых людей, которую мы слышим на улицах наших городов, сел, деревень, она может служить нам примером и могла бы быть учителем нашим в языке Прискорбно, Это не так. А прошло-то всего 200 лет. Достаточно сказать, что... Мне всегда, кстати, интересовал вопрос. А с какого слова-то началось вот эта удивительная работа, этот подвиг Владимиру Ивановичу дали? Началось все это со слова «замолаживать», которое Владимир Иванович услышал когда-то от простого извозчика. И он был поражен красотой этого слова. Его несколькими красивыми смыслами... И ему тогда пришла мысль, что, конечно же, это богатство надо сохранить. Но об этом мы с вами наверняка побеседуем в следующий раз. Дорогие наши телезрители, первая беседа из цикла «Русский язык как Евангелие» подошла к концу. Но прежде чем проститься с вами, я хотел бы задать вам один вопрос. Ну, можете воспринять это как домашнее задание. А заключается он вот в чём. Как вы думаете, слушайте внимательно, как вы думаете, кто лучше всех владеет русским языком? Мне будет очень любопытно выслушать ваши версии. Спасибо.